Гости 19 июня. Везет мне на гостей. Что не человек, то личность. Вот сегодня пришел пообщаться Эдвард Штрубе с подругой забубенной. Нравится больно мне это слово. После службы во Вьетнаме многие годы проработал он учителем физкультуры в школе. Был, как говорят, строгим, но справедливым. Но в современной американской школе существует тенденция либерального подхода и никакого нажима на нежную психику ребенка не позволяется. Практически это выражается во вседозволенности. Вот и ушли, что называется, на пенсию старого ветерана вьетнамской и педагогической воин. Сейчас он строит ботанические парки для слепых людей, со специальными тропами, проходящими рядом с деревьями, кустарниками и куртинами цветов, которые можно трогать, ощущать. Напротив каждого из растений укреплена табличка с названием, написанным по точечной системе, разработанной для слепых Брайлем. Работа эта ведется с благословения и при финансовой поддержке львиного клуба, деятельность которого в значительной степени посвящена помощи инвалидам США и других стран. Навестила меня на следующий день компания трех мушкетеров, старичков, ветеранов Второй мировой войны. Женаты они на трех сестрах, но в первый раз за многие годы решили погулять без жен и никак не могли привыкнуть к свободе. Флетчер Виллоуби, торгует недвижимостью, Том Морган преуспевает в страховом бизнесе, Джон Мацинопопский отошел от дел и наслаждается старостью. Во время войны он летал на бомбардировщиках, садившихся на заправку в Полтаве, и до сих пор не может забыть, как с хохлами и русскими горилку пил. Из всех троих прямо-таки брызгал юмор, Они непрестанно подначивали друг друга. Особенно понравилось мне их соревнование, кто больше даст мне пожертвований на экспедицию. После них к телеге пододвинулись три кубообразные фигуры, оказавшиеся Деном Флореа с женой и дочкой. У них были немножко разные лица, а фигуры одинаково толстенько-бесформенные, без талий и других подробностей тела. Вторая дочь Дэна была на футбольных соревнованиях, еще двое детей остались в Портленде. Мы сразу же подружились, и они пригласили меня на ужин в своем трейлере, запаркованном в соседнем кемпинге. Там Дэн вкратце рассказал свою жизненную историю. Он успел переменить массу профессий, и во всех достигал уровня, когда ему это занятие осторчертевало, и он брался за новое дело. Сейчас у него была компания по дизайну и строительству кухонь. А вот недавно решил в очередной раз сделать крутой поворот и подписал контракт на два года с компанией Intel, Уезжает в Израиль на строительство завода по производству компьютерных плат – Возможно, там и останется жить. На груди у Дэна висела шестиконечная звезда Давида, и он сказал, что ходит иногда в синагогу и жертвует деньги на Израиль. Это не мешает ему достаточно трезво оценивать тамошнюю ситуацию. А вообще-то Израиль мало чем отличается от арабских стран в методах борьбы, но без помощи США они давно бы его схавали. У евреев хватило силы мужества отвоевать свою землю обетованную. Ведь кто смел, тот и съел. Дэн в 1974-1975 годах прошел пешком США и Канаду, мыл золото в Британской Колумбии, рыбачил на Аляске. Во Вьетнаме командовал речным катером и с горечью вспоминает. Эти проститутки в Белом доме и Конгрессе проиграли вьетнамскую войну и предали и нас, и наших союзников, южных вьетнамцев. В поисках истины он изучал йогу и буддизм, путешествовал в Индию, чтобы встретиться с Далай-ламой, а сейчас вернулся в Лона-синагоги. Это не мешает ему с юмором относиться к ортодоксальной еврейской религии не признающий изменений в сознании современных евреев и ратующий за строгое следование предписанием Торы. «У них, ортодоксов, при обрезании отчикали также и часть мозгов», смеется Дэн. Кроме своих четырех детей, у него еще два приемных сына, служащих в военно-морском флоте, У Дэна свое мнение и по поводу воинской службы. Я против добровольной службы. Каждый мужчина должен отслужить Родине. Сейчас в армию и флот идут в основном негры и пуэрториканцы. Для белых это непрестижно. Профессиональная армия и флот очень дорого обходятся. В течение четырех лет флот потратил на обучение его сына, два с половиной миллиона долларов, сделав специалистом по всем видам компьютеров. Но платят-то за это американские налогоплательщики. Мы сидим за походным столом на берегу реки и пьем сладкое кошерное вино. Светлячки в любовном экстазе носятся, освещая широкую поляну кемпинга, которую неспешно пересекают дикие олени. У нас, под Петербургом, они бы долго не погуляли. Жрать ведь нечего. А в здешнем пруду дочка Дэна ловит форель и отпускает ее опять в воду, если размер рыбешки меньше положенного по закону. У нас бы все сгодилось. Наверное, потому у вас в России и рыбы не осталось в реках и озерах, и дичи в лесах, что законам не подчиняетесь» замечает Дэн. «Здесь завелся я. Вас, американцев, приучили закон уважать. А у нас закон как дышло, куда повернул, туда и вышло. У вас закон для людей, а у нас люди для закона. У нас ведь и специальная прослойка людей существует. Воры в законе называются». Я забыл в телеге трубку и сворачиваю из газеты козью ножку, тоже невидаль для рядовых американцев, большинство которых в последние годы бросило пить и курить. «Зачем ты себя гробишь курением?» спрашивает некурящий Дэн. «Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет», провозглашаю нашу дурацкую поговорку. «Сколько уже моих друзей померло нездоровенькими от алкоголизма, рака, цироза печени, разрыва сердца?» Прощаемся. Дэн будет меня ждать в Портленде, чтобы сводить в свой любимый израильский ресторан.